Левицкий поддерживал своего начальника. «Я должен сказать, что Скобелеву просто везет», — заключил Непокайчицкий. «Ну шартур Адамович!» — усмехнулся великий князь. «Суворову тоже говорили подобное». Но Скобелев далеко не Суворов, очень далеко», — поджал губы старый генерал. «А помните, Ваше Величество?» что на это отвечал Суворов, спросил Артамонов. «Помню, помню. Он говорил, сегодня повезет, завтра повезет. А когда же умение? Кстати, а где сейчас Скобелев? В Габрово, ваше величество. Я же докладывал, что он у Николая Ивановича. И что там делает? Пока находится при нем. И, конечно же, без дела». Левицкий в ответ тяжело вздохнул. К вечеру из зимницы от императора Александра пришло письмо. Он высказывал брату неудовольствие в связи с тем, что тот чрезмерно удаляет от себя и войск императорскую квартиру, словно бы тяготится присутствие самодержца в действующей армии. За что же такое испытание схватился за голову великий князь, Мне обидно читать эти строки. Если я не хорош, снимись меня, Георгия, удали от армии. Но не могу же я подвергать опасности жизни российского императора. Да, конечно, — сочувствовал начальник штаба. Действительно, это чистая беда. К тому же для охраны его величества приходится иметь целую дивизию. Но вот видите, Артур Адамович, а может, ваше высочество все обойдется? возможно он отойдет когда получит депешу победа в гурку вы не забыли отправить ну как же -с? уже ушла пребывание александра в армии не вызывалось необходимостью он занимался лишь тем что посылал поздравительные телеграммы награждал отличившихся Да, присваивал отличившимся чины своими царскими указами. За форсирование Дуная он удоставил Драгомирова ордена святого Георгия четвертой степени. Солдат наградил знаками Георгиевского ордена по три знака на отличившуюся роту. Ему подсказали, что за такое дело трех знаков мало. И он распорядился всем остальным солдатам выдать по два рубля. В Дунайской армии находились царский наместник, сын императора Александра, возглавлявший Рущукский отряд, цесаревич Николай, а также великие князья Евгений Максимилианович и Сергей Максимилианович, которые командовали кавалерийскими бригадами, специально сформированными для них из Кавказской казачьей дивизии, где командиром был Сковелев старший К ночи в главную квартиру пришло неприятное сообщение от Светополка Мирского. Он писал, согласно приказанию, стал занимать проходы. Ожидаемый отряд генерала Гурко с южного склона не вышел. Перед громадным превосходством сил в укрепленных позициях должен был отступить. Орловский полк вел себя геройски, но потерял до двухсот человек. Прошу вообще подкрепления безотлагательного. Главнокомандующий дважды прочитал донесение. Этот черт знает, что доносят так, будто ничего особенного не произошло. Людей погубили, задачи не выполнили и требует безотлагательного подкрепления. У меня что, подкрепление в кармане? Откуда его взять? Да-да, не смей возразить, поддакивал Непокайчицкий. Ах, как Мирский подвел. Кто ж знал, что так случится. А я это предвидел, пробасил великий князь, как только узнал, что на перевал пойдет этот, как его, да, Дирожинский. Он и ранее не внушал мне доверия. Сейчас же отпишите, светополк Мирскому приказу атаку Шипкинского перевала утром 7 июня повторить. Это мое категорическое требование. И второе.